«Может, не надо?» — жалобно спросил маленький. «Надо!» «Да, надо!» И, взяв у соратников две копейки, стёганый недомерок побежал к телефонным будкам. «Зря вы это, ребята!» — примирительно сказал кто-то из вновь прибывших. «Ничего у вас тут не получится». «Почему это?» «Потому что мы здесь работаем». «Ах, вы артисты!» — Тоня. «Вы, наверное, Смехов, а вы Филатов». «Заткнись!» «Ты как с девушкой разговариваешь, козел! Сверельников схватил обидчика за грудки, а Петька за шиворот. «Кто козел? Вовико тем временем встал в каратешную, как он полагал, стойку. каратишь что ли?» спросил угрюмый парень, не проронившись до этого ни слова. «Чёрный пояс!» бодро соврал Веселкин. «Сейчас проверим». Молчаливый тоже принял стойку. Сразу, конечно, стало очевидным, кто из двоих каратист, а кто фофлагон? Во это тоже почувствовал, и его глаза трусовато забегали. «Кончайте!» — крикнул, подбегая маленький. Млечников сказал до его приезда ничего не предпринимать. Услышав эту фамилию, стеганые сразу посерьёзнели и прекратили наступательные действия. «Как вам не стыдно?» — осмелев, возвысила голос Нинка. «Вы не имеете права! Из-за вас никто в театр попасть не может!» Ты им еще объясни, что искусство принадлежит народу, тихо и ехидно подсказал Петька. А кому же еще? удивилась Тоня. Но у мафии была своя логика. Они стали убеждать, что билетов на всех все равно не хватит. Что таганка одна, а желающих много. И что пока они тут не закрепились, возле театра творился форменный сад дом, и в связи с этим администрация им даже благодарна. Ага! Грамоты вам надо выдать. Может, вы еще и засраки? чего ты обзываешься? Тупой! Засрак — это заслуженный работник культуры. Пока они так припирались, возле них остановился новый 408 «Москвич», из которого вышел маленький рыжий парень в очках. Лицом веснущим и серьезным, он напоминал отличника из какого-нибудь фильма-студии Горького. На нем была настоящая Аляска, ярко-синие фирменные джинсы, а на ногах... Это свирельников хорошо запомнил несмотря на зиму белые дедасовские кроссовки млечников приблизился и несколько мгновений молча разглядывал возмутители спокойствия стеганые тем временем каким-то непроизвольно покорным движением выстроились почти в военную шеренгу повернувшись к подчиненным он тихо спросил кто дежурил мы вперед виновато выдвинулись здоровые и маленькие «Мы только на десять минут отошли». «На полтора часа», — наябедничала Тони. «А мы увидели, что никого нет и завели список. Мы имели право, никого же не было. Мы имели право». «К вам никаких претензий», — улыбнулся Млечников, и от этой усмешки лицо его сделалось почему-то жестоким и опасным. «А вы», — он обернулся к проштрафившимся, — «сдайте список». Они покорно отдали тетрадку, и спрятались за спины других стёганых. «Значит, такое предложение», — продолжил Млечников. «Мои люди возобновляют дежурство, а вы за находчивость. Получаете пять билетов на мастера». «Договорились?» «Десять», — моментально возразил Вовико. «По два в руки». «Пять», — покачал головой главарь. «Восемь», — сбавил Веселкин. «Вы не из Плешки?» Спросил мафиозный начальник с иронией. «Нет, мы с Филфака», гордо отмежевалась Нинка от корыстного Веселкина. «Пять!» Непреклонно повторил Млечников и достал из куртки большой кожаный лопатник. Намеренно неторопливо он стал рыться по отделениям, и было видно, что там имеются билеты и в Большой, и в Современник, и на Бронную, и в Ахтанговский, и в Сатиру. Наконец отыскались и Таганские, с ярко-красными квадратами в углах. Отсчитав пять штук, Млечников протянул их Тони, видимо, почувствовал в ней заводилу, и сказал, «А вы молодец, не испугались, но больше так никогда не делайте». И уехал на своем москвиче. Году в 96-м, перед самыми выборами, организовали очередное толковище полувменяемого Ельцина с олигархами. Сверельников ужинал с женой, как всегда при включенном телевизоре, и наблюдал в «Вестях» эту встречу. Говорил как раз крупный банкир. Его голос показался Михаилу Дмитриевичу знакомым. Он всмотрелся и обалдел. Это был Млечников. Постаревший, полусевший, в дорогих очках, но с тем же лицом отличника из детского кинофильма. Тоня тоже узнала, хотя фамилия у него была теперь другая, известная и даже нарицательная, из тех, что очень не нравятся Федьке. Они расчувствовались, Снова вспомнили день знакомства и, наверное, впервые за два месяца занялись перед сном тем, что остается от любви после стольких лет брака.